Юлия Рудышина Лес Я иду по лесу, и шепчет лес. «Проходи. Ты гость. Ты мой гость. Самый долгожданный, самый верный, самый сказочный». Лес выглядит вполне обычным. Липые дубы. Ползут по пологому склону холма, шистые пни торчат из серо-бурой прошлогодней листвы, что кажется вытащенной из жести. Настолько она хрупка, настолько нереальна и остра. Коснись и порежешься краями. Ялые капли цвета перезрелых ягод упадут на черную землю и зеленые травы. И напитают лес силой, древней могущественной и чародейской. Подарит ему новую жизнь, новую сказку. Будто старых, тех, которых боятся люди, мало. Идёшь по узкой заросшей тропе вниз по склону. Дышит с тобой лес, шепчет тебе свои истории. Раскрывает перед тобой свои старые, чуждые миру людей тайны. О существах, сотканных из лунного света или солнечных янтарных лучей, что живут на верхушках деревьев. О тайниках, в которых хранятся сокровища и легенды. О тех, кто шуршит пало листвой, шелестит ветками, поёт ручейком, зовёт дальним эхом, кличит песнями сойки. Идёшь и смотришь под каждый куст, под каждое дерево, где сегодня спрятались сказки». И кажется, в этих кучах листвы, что навалены среди леса, живут иные существа. И хотя видны еще сквозь деревья домики поселка, что раскинулся под холмом, начинаешь понимать, почему местные считают лес заколдованным и не любят ходить поодиночке среди этой пышной яркой зелени. Я иду по лесу. Лес скрипит, разговаривает со мной шелестом листьев. И чьи-то тихие голоса доносятся из-под наваленных тут и там сломанных веток, из-под корней, что ветвятся по нехожным тропкам. Так и кажется, сейчас лес протянет свои руки корни, схватит, утащит во тьму к тем существам, что стонут, плачут в сумраке туманов и низин. Лес рассказывает старую сказку про зверя. Что охотится ночами в туманных низинах, что воет на вершине холма, обласканной лунным светом. А в самые жуткие осенние сумерки он подходит к посёлку, словно ожидая, что новая его жертва наденет платье поярче, чтобы не было видно крови. И шагнёт во мрак иного леса, того первобытного, того чуждого людям и их спокойной жизни». И зверь, рассказав свою сказку, уходит в туманы и сумерки, уходит, унося с собой слезы и боль несчастных, что встали на его пути однажды, и многоголосим птичьих стай плачут от уносятся в седые небеса. А тоскливый звериный вой растворяется в зеленом свете, разливающемся по лесу. И я прощаюсь со зверем, как с добрым старым другом как с кем-то, кто поделился со мной своей сокровенной тайной, которую теперь должен беречь. Лес приводит меня к оврагу, опутанному корнями. По стенам его растет пышная трава, торчат белые меловые камни, и плотный ковер листьев смягчает падение, когда я скольжу по почти отвесным склонам, чтобы зарыться в туманную мглу, вдохнуть сладкий запах перегнивших листьев. Странно. Страха нет. Как нет отвращения или ужаса перед тем, что могут скрывать эти листья комья земли, словно бы взрыхлённые чьими-то копытами. А на стволах дубов я вижу следы от чьих-то рогов, хотя местные утверждали, что кроме лисиц и зайцев никого на склонах этого холма и не встретишь. Разве что в тёмной осенней ночи здесь ходит зверь. Я знаю, что этот лес не вполне обычен, что он не таков, как о нем говорят. Ветки его тянутся ко мне, словно пытаясь приласкать, а я лежу на огромной куче листьев, слыша древесно-травяной запах и растворяясь в нем. И в этом золотисто-изумрудном свете, что падает сквозь свежую листву огромных клёнов, я лежу среди лесной тишины, становлюсь этой тишиной, этим лесом. Его сказки и запахи, его сны и желания прорастают сквозь моё туманное тело. Ребра мои, корни деревьев, кости мои, камни, белые-белые. Волосы мои, шелковая трава на склонах, губы мои, ягоды рябины, а глаза кусочки сумрачного неба. Осколки его, что падают сверху, разбиваясь об острые камни. Руки мои. Плетье ветви, дыхание, ветер в липах. А кровь, кровь моя. Тонкий и звонкий ручеек, что пробивается из черной плодородной земли. Крустально звеня в тишине. Я зверь тьма. Я сон этих деревьев, странная страшная сказка. Рассказанная старухой своим притихшим внукам. Я О, oh, чего боятся люди, когда заходят под плотный занавес ветвей этого леса? Я не существую в то же время. Наполняю собой каждый зеленый лист, каждую травинку. Я соки, что бродят в молодых деревьях. Цветы, что распускаются под солнцем. Камни, что скрывают проходы в иные миры. Я туман над врагом. Я этот враг и эти листья. И я жду свою новую сказку, сплетенную из паутины жутких лесных кошмаров и призрачных видений, из резных дубовых листьев и тонких травинок, из промозглого дождя и сырости старого оврага, из чужих снов и грез, из дальнего волчьего воя».